Не дрогнут ветки. Ночь. Я одинок. Во тьме роняет роза лепесток. Так ты ушла. И горьких опьянений летучий бред развеян и далек.